Глава 18. «Ничего!» – адмирал флота Мадейра свирепо посмотрел на своего офицера связи. Он с трудом удержался от того, чтобы добавить «Опять?» «Да, сэр. Нишо докладывает. Не удалось поймать никаких передач ни с одной планеты системы. Они ведут непрерывное прослушивание на всех частотах. Ничего. И нигде нет кораблей, вражеских или наших союзников». Я дважды все проверил. От этой звезды шли мощные радиопомехи, поэтому прежде чем доложить, мы постарались полностью исключить возможность ошибки. — Хорошо. Подготовьте сообщение на Прайм, что разведка опять оплошала. Здесь нет стена и вообще ничего нет. Мы еще раз пройдем через эту звездную систему, чтобы в последний раз все проверить. — Сэр, мы не сможем вести передачи до тех пор, пока не выйдем из зоны влияния этой звезды. Она гасит дальние сигналы. Не имеет значения. Пошлем полный отчет после того, как покинем систему. Не могу сказать, что я не ожидал этого. Адмирал вовремя остановился, чтобы не добавить. От кретинов, которые называют себя стратегической разведкой. Оперативное соединение Мадейры уже который месяц пыталось поймать неуловимого предателя в данном секторе галактики. По мнению Мадейры, Новая служба внутренней безопасности, заменившая корпус Меркурий, ни на что не годилась. Ни одна из версий о местонахождении Стена, который сообщила МВБ, не оказалась верной. Или Стена вообще не была там, где, по их сведениям, он должен был находиться, или он, не задерживаясь, пролетал через названную звездную систему. Или разведчики замечали корабли без опознавательных знаков, и кто-то сделал вывод, что они относятся к флоту повстанцев. «Почему?» – размышлял Мадейра. «ВБ не понимает, что все эти истории почти наверняка чушь собачья. Ведь системы, куда посылали его флотилию, были мертвыми или давно заброшенными. Как это, например. Никто даже не удосужился дать ей имя. Она имела лишь координаты радиопульсара. НП-0406У-32». Может быть, ему надлежит как-нибудь назвать эту проклятую систему, скажем, поиндекс. Прекрасно, а потом предстать перед судом на праме по обвинению в недостаточной лояльности. Хотя в данный момент Модейре казалось, что он больше никогда не увидит цивилизации. Он сам, матросы, морская пехота, так и будут долгие годы болтаться по окраинам империи, пока в один прекрасный день не узнают, что Стен умер от старости. И пришла пора возвращаться домой. А может быть, начальство вообще забудет об их оперативном соединении, и флотилии Мадейры суждено бесконечно скитаться по галактикам на подобие некого летучего голландца, или как там его, проклятия. Мадейра мрачно прошествовал из своей каюты в рубку управления флагманского корабля, посмотрел на один из экранов с изображением звездной системы, несколько сожженных миров, располагались слишком близко к радиопульсару, чтобы на них могло находиться хоть что-нибудь, представляющее интерес. Мадейра потянулся через плечо вахтенного офицера и нажал на три кнопки. Засветился еще один экран. На нем появились оперативные силы Мадейры. Тяжелый флот, предназначенный для звездных сражений. Флагманский корабль «Геомис Роял», несущий тактические корабли, линейный корабль «Парма», два дивизиона крейсеров, один состоял из двух тяжелых кораблей, а второй из трех легких и семь истребителей прикрытия. Кроме того, была еще флотилия поддержки, состоявшая из трех легких крейсеров и четырех истребителей. В хвосте флота находились два грузовых корабля и один вспомогательный с эскортом из двух истребителей. Мощное соединение, с которым противнику пришлось бы считаться, если они когда-нибудь в чем Мадейра очень сильно сомневался, смогут вступить в бой с повстанцами. Сражение будет очень коротким и кровавым, в этом адмирал имперского флота как раз не сомневался. Стэн избрал ложный путь, но дураком он никогда не был. Повстанцы слишком хорошо понимали, что сдаваться им нет никакого смысла. Приговор трибунала будет однозначным. Смертная казнь. Учитывая этот факт, Мадейра отдал постоянно действующий приказ – в котором говорилось, что при встрече с кораблями повстанцев нужно соблюдать крайнюю осторожность. Противник будет сражаться до последнего солдата. Сам Мадейра, окажись он в положении Стэна, поступил бы точно так же. Разглядывая экран, Мадейра размышлял о том, все ли виды ложных тревог отработал. Другого способа поддержать боеготовность флота у него просто не было. «А пропади все пропадом», – решил он, Мы и так слишком долго гоняемся за призраками. По крайней мере, люди не будут ворчать, что командир решил окончательно жить их со света. Вошли в звездную систему, доложил вахтенный офицер. Благодарю вас. Вперед. Построение бриллиант. Так, во всяком случае, он сможет проверить, насколько хорошо навигаторы владеют искусством полета в сложных формациях. В особенности, если учесть, что им необходимо вести постоянное прослушивание на фоне непрерывного белого шума радиопульсара. Остается только надеяться, что ни один из кораблей не напорится на астероид. В противном случае Мадейра может рассчитывать, что его отправят на какой-нибудь далекий мир, где будет полно настоящей воды и кораблей с веслами. Мадейра вполуха прислушивался к болтовне флагманского навигатора который отдавал приказы, синхронизирующие действия флота. Адмирал зевнул. Именно в этот момент повстанцы на них и напали. Без предупреждения. Два истребителя, прикрывающие фланги, просто исчезли. Кто-то встревоженно вскрикнул. И на экранах Геомис Роял возникли корабли противника. Они оказались сзади имперского флота. «Повстанцы, должно быть, знали», — сообразил Мадейра, по какой орбите его оперативные силы будут проходить к этой проклятой НП-0406У-32 и незаметно следовали за ними. Имперские корабли шли в походной формации, но оружие не приводили в состояние боевой готовности. Часть снарядов даже не загрузили в пусковые установки. Зачем рисковать дорогими снарядами или членами команды, когда рядом нет ни одного корабля противника? Возникла паника. Однако Мадейра и другие офицеры быстро навели порядок. Воцарилось спокойствие. За долгие месяцы совместных полетов Мадейра успел превратить своих солдат в настоящих профессионалов. На экранах замелькали цифры. Компьютер оценил силу атакующего противника. «Сэр», – доложил вахтин офицер, – «нас атакуют шесть тяжелых крейсеров и десять истребителей». «Благодарю вас, мистер. Я это и сам вижу. Какой класс?» Кому они принадлежат? «Сэр, у Джейна нет информации», — ответила женщина. «Опознать не удалось. Можно судить лишь по конструкции. Джейн предполагает, что они построены совсем недавно. Появилась новая волна атакующего противника. На этот раз они оказались снизу от имперского флота. Три линейных корабля, семь крейсеров, двадцать истребителей, сэр. Не удалось идентифицировать их, сэр, линейные корабли». Джейн знает марку. Все три сконструированы и построены в системе до Датаанской войны. Джейн говорит, что они были списаны и проданы. Пять истребителей из системы Хонза, один из кораблей определён однозначно, Аойф. Стэн, сомнений нет. Но где же, чёрт побери, победа? Ублюдок наверняка управляет своим флотом с её мостика. Если Мадейра сумеет опознать флагманский корабль Стена, Самоубийственная атака парочки истребителей, возможно, покончит с этим клоуном. Однако, ни на одном из экранов победы не было видно. С определенной точки зрения это даже хуже. Следовал очевидный вывод. Силы мятежников настолько выросли, что их вождь может позволить себе роскошь не участвовать в каждом большом сражении. Всем орудийным расчетом монотонно бубнил офицер противоракетной защиты – Противник выпустил несколько снарядов класса Кали. Делаем попытку отвлечь. Орудийным расчетом. Переключайтесь на местный контроль. Производите пуск по собственному усмотрению. Мадейра задумчиво пожевал губу. Первый дивизион наносит прямой удар по линейным кораблям, приказал он. И передайте на Неша не вступать в сражение, выбраться в открытый космос и доложить. Капитан, тактические корабли на старт. Есть. «Сэр, Неша не отвечает, и мы не можем найти его на экранах». Мадейра даже не заметил, как корабль был уничтожен. Он напряженно размышлял. «Ну что ж, пусть второй дивизион обойдет их с фланга. Грузовые корабли остаются в арьергарде основных сил. Передайте на Парму». «Сигнал с Пармы, сэр. Четыре попадания. Автоматическая система наведения вышла из строя. Все оружейные расчеты переведены на ручное управление». На экране возник третий флот мятежников. «Откуда они?» – отчаянно завопил кто-то. «Молчать!» – рявкнул Мадейра. «Открывать рот только тогда, когда к вам обращаются, мистер. Вы же не новичок!» Мадейра сохранял спокойствие, закрыл глаза и постарался представить себе общую ситуацию. «У нас есть связь со вторым дивизионом поддержки?» «Подтверждаю. Однако мешают помехи пульсара». «Прикажите им избегать сражения. Пусть выходят из боя мимо Пармы и Геомис Роял по случайной траектории. Повторяю, не вступать в сражение, не пытаться сохранять связь с основными силами. Приказ отправлен, сэр». «Хорошо. Капитан, попробуйте обойти линейные». Мадейра приказал остаткам своего флота, подбитому линейному кораблю, флагманскому кораблю и всем остальным составить сферическую формацию» и перейти на случайные траектории, чтобы избежать прямых попаданий. Однако он не стал отменять приказа, который отдал двум тяжелым крейсерам на фланговую атаку. Конечно, он их потеряет, но так появится надежда вести смятение в ряды мятежников, что даст возможность основным силам вырваться в открытый космос. «Сэр», — обратился к нему радист, — «удалось связаться с Алексеевым, он докладывает», Геомес Роял содрогнулся от прямого попадания. Доскрежетал металл, закричали люди. Погас свет, через мгновение включилось аварийное освещение. Мадейру затошнило, когда вырубились генераторы Маклина, и они оказались в невесомости. Потом генераторы заработали снова, только корабль перевернулся на бок. Всем станциям доложить о повреждениях.